Август 22. При общении мир свой вытесняется миром моим совершенно. Иначе как же зазвучит в сознании мой мир, если свой заглушает? Иерархия беспредельна и беспредельное ее познавание. Я духу порог входа в беспредельность слияния с иерархией света и беспредельность ее постижений. И путь только через меня. Через не со мною. Вершина недосягаема, но много высот надо достигнуть, прежде чем увидеть ее. Миры плотной и тонкие ступени подъема. Опыты и знания, приобретенные на земле, нужны в надземном для реализации. Освоенные, использованные там и превращенные в кристаллы нетленных накоплений, они нуждаются в росте импульс которому может дать только новое воплощение в плотном мире. Так вращается колесо смертей и рождений для накапливания энергии сознательного бессмертия в духе. Бессознательно каждый дух бессмертен, но перевести бессознательное в область непрерываемого ни смертью, ни жизнью сознания будет великой ступенью достижения человека. На земле готовимся к жизни в надземном. В надземном готовимся к новому, очередному воплощению. Там, в мире незримом устремление, желание, чаяние, ненадежда человека и все попытки его возвыситься духом кристаллизуются в явные формы и становятся достижениями. Ибо сказано: недостижимое здесь достижимо там, и становится частью нетленных его накоплений. Ибо сказано, что не пропадает маломалейшая мысль, но плод свой приносит. Убережемся от зла, и тем сотворим благо. Подготовляясь здесь, на земле, к жизни в надземном, следует помнить, что поздно начинать эту подготовку у самого порога смерти, как это делают многие. Надо задолго начать этот процесс, так как вся жизнь земная является такой подготовкой. Опыт земной нужен надземным. Этот опыт служит материалом для развития качеств духа, и не столько сам опыт, сколько утверждаемые им качества, необходимы для продолжения сознательной жизни в мирах над землей. Соприкосновение с тонким миром показывает, какой напряженной жизнью может в нем жить человек. Отпадает ряд явлений и процессов, неизбежных на земле — но все прочие возможности углубляются и расширяются до пределов, очерченных мыслями и устремлениями их носителя, ставшими осуществленными там. Мир устремлений, порожденных на земле, человеком становится там реальной двигательной силой, несущей его плоть до высот его мыслей вверх или же вниз, до пределов падения Вот почему рождение мысли становится спутниками человека, ждущими его у порога. Пусть мысль ваша будет ясно сияющей, и тогда повлечет она ввысь. Красота и свет — понятия столь близкие по природе, что живут они рядом. В к красоте во всем сближаются светом и вводят сознание в его сферы. Как же яснее сказать, что... Свет легчайшему газу, подобно, поднимает сознание кверху и воет его в сферы несказуемо. В сумерках плотного мира свет можно собирать по крупицам, заботливо поднимая каждую искру. Качество духа, подобно щупальцам, подбирают крупицы огня, относя его в чашу. Мужество и бесстрашие пылают искрами огненными. Спокойствие тоже. Равновесие тоже, и преданность, и любовь, и устремление, и все прочие качества духа. Великим собирателем зерен света назовем мы того, кто знает, зачем пришел он в мир плотный. Осмысленна жизнь на земле и в мирах, и прям путь. Впереди беспредельность со всеми ее неисчерпаемыми возможностями и достижениями и сияющий победный путь света, не имеющий конца. Но утверждается он ныне, сейчас на земле, именно в тех условиях, в которые владыки кармы и ведущие поставили устремленные к свету сознания. Чем хуже, тем лучше. Чем труднее, тем легче взлететь, ибо только трудность разовьет энергию, нужную для взлета от препятствий, почерпаем силы свои. Это не так уж трудно, когда поняты их смысл и значения. Трудности благословим пониманием. Потому говорю, нагружайте меня сильнее, не сетуйте, когда позволяю обстоятельствам перегружать также и вас. Силы даю. Помощь даю двигаться дальше. Каждодневно лучи посылают тому, кто со мною. Идите, я с вами. Для роста каждое качество духа нуждается в упражнении. Жизнь — это лучший учитель. Возможности яро дает упражняться в развитии качеств. Берется обычно наиболее близкое и созвучное духу на данный момент. Сильное желание его утвердить, и от сердце тотчас же вызывает столь же сильное сопротивление среды и создает таким образом условия, необходимые для упражнения желаемого качества, его роста. Незримый учитель вносит свой корректив, если этого требует обстоятельства, и желаемое качество возрастает. Так сильное, серьезное желание рождает и соответствующее этой силе возможности. Помогу, помогу, но приложите усилий. Преодоление вибрации окружающей среды и утверждение моего мира в себе неумоленным будет немалую победу и духа при смене мест. Трудно осознать все значение этой победы, ибо в она, но мысли растут, расширяясь и побеждая отпрысков тьмы, невежества и отрицания. Благое дело творится, но подвиг незрим, и он в духе. Так посылаем своих туда, куда надо, дабы насытить могли мыслями света пространство вокруг. Многие ли поймут этот труд духа нерукотворный и помыслят о следствиях? Пахарь незримого поля, посева жизненных зерен света, награду имеет в признании нашим незримого людям труда. Размеры посева и в схожесть семян узнаются последствии. Много великих начинаний зарождалось в полной безвестности, но следствия их сделались явными миру, ибо сияли великах. И много великих людей великими признаны были позднее, когда сбросили тело земное, и в признании уже не нуждались. Служение свету не нуждается в признании миром, ибо оно течет поверх обычного понимания. Лишь последующие поколения прозревают в значении такого подвига жизни и оценивают его по сознанию. Полнота служения свету нелегко достижима.